Глава двадцать Сдав раненых в эвк Марьяна возвращалась в медсанбат на попутной машине. Ехала на мощном ЗИСе, кузов которого был под завязку нагружен мешками с овсом, фуражом для конников генерала Гусева. Водитель попался молодой, разбитной малый рубаха-парень, Никита Ирохин из города Ростова. Едва Марьяна поместилась в кабину, он бросился в атаку, Пробуя на сестричке, как он принялся ее называть, все тринадцать разработанных им самим способов обольщения. Марьяна, которая все еще пребывала в радужном состоянии от недавней встречи с Олегом, с улыбкой наблюдала за стараниями Никиты, а когда он счел ее молчание за признак, что система начинает срабатывать, Марьяна ударила его по руке, которая ползла к ее колену, хотя и упрятанному в ватные брюки, и громко вдруг скомандовала – «Смирно!» – Ерохин вздрогнул и схватился правой рукой за рулевое колесо. «Ты чего?» – спросил он ошеломленно. «Совсем сдурела?» «Веди машину аккуратно, младший сержант Ерохин», – насмешливо сказала Марьяна, «и слушай приказы старших по званию». «Это кого же?» – окинул ее презрительным взглядом. «А меня?» – «Старшину медицинской службы Караваеву». Никита вдруг расхохотался. во, сказал он. Теперь хоть фамилию начальника узнал, а то б умер от страха и не знал бы в раю, кого мне благодарить за эту любезность. Думаешь, что в рай попадешь? А как же, там тоже шофера нужны, боженьку со святыми куда подвести, опять же, овца им подбросить для небесной кавалерии, вот как сейчас везу. А вообще-то, девка, ты лихая, старшина Караваева, прямо скажем. Не девка я, а баба давно. Двое сыновей у меня растут, пока я тут воюю. «Понял, братец?» Никита недоверчиво глянул на Марьяну. «Заливаешь, подруга!» – возразил он. «С детьми в армию не берут!» «Напросилась! И меня ведь не брали! Но кто действительно хочет на фронт, тот обязательно попадет! И никакая броня не остановит!» «Это верно!» – согласился Никита. «У меня у самого броня была! Я ведь слесарь-наладчик высокой руки! На рост цены мне не было! Не хотели пускать!» А я военному шоферские права на стол. Гляди, ведь первый класс. Как может Красная Армия без такого водителя обойтись? Вот и кручу здесь баранку. А мог бы и в толу ковать победу. Забожись, что два сына. Ей-богу, растерялась Марьяна. Ну, тогда ладно. Мое вам почтение. Надо...» Никита надолго замолчал. Дорога была разбита нескончаемым потоком машин, конных повозок и двигавшихся в обе стороны людей. Расставленные через полтора-два километра посты предупреждали о возможных налетах вражеской авиации, но воздушных пиратов пока не было видно, хотя погода казалась вполне летной. Сейчас они проезжали участок, который удерживала справа от дороги 372-я дивизия, принадлежавшая 59-й армии. Она защищала северную часть горловины, сдерживала немцев, рвущихся сюда со стороны Спасской Полистия. Но этого, конечно, ни Марьяна, ни младший сержант Ерохин не знали. Последний вел машину, изредка поглядывая на симпатичную такую сестренку, проникаясь к ней теплым чувством, но вовсе иного свойства, чем то, которое заставило его еще недавно так балагурить. Не знал Ерохин и того, что не задержись его ЗИС под погрузкой, в этот раз все бы обошлось, но теперь он уже был обречен, хотя судьба оставляла для него выбор. Вот если бы не увидел Никита сиротливо притулившуюся у обочины такую же, как у него, автомашину. Но вдруг он выругался сквозь зубы, взял куда-то вправо и распахнул дверцу. «Случилось что?» – спросила Марьяна. «Да вон, видишь, застрял парнюга. Вася Пелепенко сидит в снегу на брюхе». Он выбрался из кабины. Марьяна поняла, что придется задержаться и решила размяться, спрыгнула в снег, потом вышла на дорогу. Зис Пилипенко стоял, чуть накренившись. В его кузове сидели два пленных немца, охранявший их молодой командир с румяным лицом и с автоматом на плече стояли у кабины вместе с Пилипенко, который объяснял Никите, как подал он вправо, уступая колонии танков, и залетел в глубокий снег. Застрял. А что же танк тебя не дернул? спросил Ерохин. Некогда им было, отвечал незадачливый Пелепенко. «Шибко гнали. Вроде там немцы прорвались, так они оборону затыкать поехали». «Затычники, мать их, куровошек!» «Трос давай!» – заорал Никита. «При бегучие!» «Мы поможем!» – сказал командир, сопровождавший немцев. «Помогайте!» – отозвался Ирохин. «Только сперва этих дятлов сгоните!» Он показал рукой на сидевших в кузове пленных. «Машина утяжеляет! Курвицы мордаряшные! На кой не вам нужны? Цацы, что ли, какие?» «Важные языки», – ответил командир, – «везем в штаб фронта». Он повернулся к машине и приказал немцам сойти. Пленные повиновались. «Потом, когда дерну, пусть все толкают», – распорядился Сейрохин и поволок трос к переднему бамперу своего ЗИСа. На дороге было пустынно. Еще недавно по ней шли люди, двигалась техника, а сейчас оставались только две автомашины. Тревожно было вокруг, но люди этого не ощущали, потому как заняты были одним – «Надо вызволить застрявшего в снегу товарища». Марьяна подошла к пилипенковской машине, поздоровалась, с любопытством посмотрела на немцев. Так близко старшина не видела еще врагов. Один из них был офицером, другой – солдат или унтер-офицер. В подобных тонкостях Марьяна не разбиралась. Увидев красивую молодую женщину, командир подтянулся, козырнул медсестре и представился. «Лейтенант Поляков, Юрий». Марьяна назвала себя Потом спросила, что это за немцы. «Один из офицеров будет», – с готовностью принялся объяснять Поляков. «А второй из рядовых, но ошибкообразованный, образованный, потому нужное начальству. Вот и везем их в тыл». «Так у них и образованные воюют?» «Странно. Я думала, что только темные люди позволяют себя одурачить разным там Гитлером. А вот поди ж ты». Услыхав слово «Гитлер», немецкий солдат из образованных осклабился и несколько дурашливо провозгласил. «Я-я, Гитлер капут!» «Не поясничай!» – строго сказала ему Марьяна. И тут Никита Ирохин крикнул, что сейчас начнет двигать ЗИС задом, пусть наваливаются на машину Пилипенко, помогают. Трос натянулся, все облепили борта пилипенковского ЗИСа, уткнулись руками в зеленые доски и пленные немцы. Продолжавший ухмыляться солдат оказался рядом с Марьяной. «Чего он лыбится?» – подумала она. «Будто к на блины едет». Ей казалось, что вид у немца должен быть удрученный, скорбный, такой подавленный. А у этого улыбка во весь рот. «Чему радуешься, обалдуй?» – спросила она в сердцах. «В Сибирь ведь тебя отправят». «О!» – воскликнул немец. «Сибирь есть гуд!» «Хорошо, Сибирь!» «Радима сторонка!» «Заткнись, Саксонис, предложил Руди Пикерт тобер лейтенант фон Бюлов. «Мне совсем не нравится эта задержка в пути. Как бы нас не размазали на дороге, бравые ребята!» из люфтваффе. Раз, два, взяли! кричал Юрий Поляков, принявший на себя роль старшего странной команды, состоявшей из двух пленных немцев, старшины медицинской службы женского пола, красноармейца Юсупа Хабибулина и его самого. Водитель Пелепенко давал газу, сидя в кабине. Застрявшая в снегу машина стала подаваться, и за криками суматохой никто не услышал, как прошелестели над их головами мины. Они разорвались с большим перелетом, и в первый залп осколки никого не убили.